Глава 9. Дар богов. Алисе приснился странный сон. Она просыпается у себя дома. Mm -hmm. Как обычно, подтягиваясь, поднимается с кровати и идет к окну. В комнате тихо и светло. Она отдергивает занавеску и... Ужас встает перед ее глазами. Весь город пылает в огне. Люди кричат, крохочут выстрелы. <Слышленный путь> Солнечного света не видно. Его закрывает военный крейсер Верховцева и еще армада других, что бомбят город, медленно, но верно превращая его в руины. Во сне всё возможно. И вот она уже очутилась на улице. <связывая> Садисты, что издевались над ней в казематах, безжалостно убивали всех, кого найдут. Все были в чёрных латах с золотыми вставками. <связывая> Окровавленные тела валялись повсюду и пополнялись новыми. Вооруженные громилы были повсюду. Их тысячи. Капитан Ким с отрядом космодесантников нещадно отстреливали негодяев. Да как же вы задолбали! Пошли, пошли, пошли, пошли! На штурм! Ага! Но подкравшись сзади, головорез одним ударом перерубил ему шею. Тот рухнул ниц. Зеленый, отважно сражаясь, был отброшен взрывов, свернув себе шею об какой-то карниз. Гусок гована! Алиса закрыла ладонями лицо. Сверкнуло огромное кольцо с орнаментом в форме дракона на пальце Верховцева. Он закурил сигару. Здравствуй, любимый город! Студенты и ребятишки бросались к автобусам в надежде убраться из проклятого города. <Слышленный путь> Ублюдки переворачивали машины. Несколько громил при помощи стальных наручных когтей карабкались по стенам. Залетая в окна, они выпрасывали оттуда людей. <связь> <связь> <связь> Машка, лилово-волосая девчонка, также убегала. На помощь! Ну стой, сука! Поравнявшись с автобусом, она была готова запрыгнуть в него. Но выскочивший из-за него бугай воткнул тесак ей в плотку. Она не успела даже закричать. Схватившись за нож, она так с открытым ртом и грохнулась на асфальт. Алисе стало плохо. Казалось, ее сейчас вырвет. Числимые тела просто как мусор валялись на улице. Ким <регулирование> с разрубленной шеей, дядя зеленый, трепыхающаяся в судорогах и заблеванная собственной кровью Машка. Кровь фонтанчиком пулькала из ее рта. Алиса посмотрела на свои руки. Они были в крови. В витрине разграбленного магазина она увидела свое отражение. Вся была изрезана, но не умирала боже! Она как призрак была лишь обывателем. И вот она увидела себя. Той Алисе было лет 10. Кто-то из накинул ей на шею трос. Алиса попыталась крикнуть. Но как только петля затянулась, призрачная Алиса тоже начала задыхаться. Все, что калечило того ребенка, отражалось и на ней. Чем сильнее затягивалась веревка на шее ребенка, тем труднее дышать было и призраку. Алиса схватилась за горло и упала на колени. Девочку ударили ножом в грудь, вогнав его по рукоятию. Алиса! Смотри, как гибнут твои друзья! <связь> Алиса выплюнула кровь, а потом, потеряв сознание, упала на асфальт. Алиса очнулась в холодном поту. Она задыхалась, но, почувствовав объятие каледианца, успокоилась. Ему было тяжело видеть, как страдает его девушка. Лар, я... я не могу здесь остаться. Меня мучают кошмары. Мне снится дом. Снится, как мой дом горит. Как гибнут люди. Чудовища, их целая армия. «Они убивают моих друзей. Верховцев! Верховцев! Как же я ненавижу его!» «Я тебя не брошу, но если ты вернешься туда, то погибнешь. Я не могу тебя потерять!» Говорил Элар, обнимая Алису. Она была тронута и обняла его. Но вскоре помрачнела. Затем девушка поднялась и повернулась в сторону пруда. Ты ненавидишь людей. Я человек. Тихо проговорила она, не оборачиваясь. А потом ушла к пруду. Он тоже поднялся. Элар ушел в сторону пещер, пока Алиса купалась. Он чувствовал боль своей спутницы. Элар присел на камень и погрузился в раздумья. Боялся потерять ее. Но она здесь не по своей воле. Держать свою любимую Элар не мог. Этот Верховцев принес ей столько боли. Из-за него она попала сюда. Эта девушка прошла через ад и не пала духом. Я ведь должен ей помочь. Но что я могу? Несокрушимый доспех. Мелькнуло в его голове. Он достал из кармана вещицу, похожую на амулет. Она была из металла черного цвета с орнаментом. А в центре сиял красный камень. Он мусолил в руках этот круглый амулет и думал. Эта вещь не смогла защитить мать, отец, а ты бросил нас. Затем он поднялся, вновь убрав ее в карман. Но я не ты! Я не брошу ее! И пусть это будет моей ошибкой! Кричал он в пустоту. Услышав его голос, прибежала Алиса, ногая и мокрая. Что случилось, милый? У меня для тебя кое-что есть. Я наконец-то нашел ее. Эта вещь не смогла защитить мать, но защитит тебя. Он достал из кармана вещицу, похожую на брошь, только крупную. Она была металлической и серебряной внутри был орнамент. В центре красный камень. Приложи это к груди. Алиса взяла брошку и приложила к своей груди. Красивая. похоже на брошку. Что это? Несокрушимый доспех. Представь, что ты в опасности. Только не здесь. Я помогу тебе. Верховцев! Выдал он, и Алиса дернулась. Брошь начала слабо колоть. Сброши, как муравьи, понеслись потоки металлических звеньев, покрывая кожу девушки. Она наблюдала, как вся покрывается броней до тех пор, пока вся не оказалась в металлической оболочке. Режим рекомендации активирован. Черно-серый доспех плотно облегал тело Алисы, но при этом не стеснял движений. Лишь голова ее осталась незащищенной. Это невероятно. Поверить сложно. Отец создал его. Я не мог одеть его. Мне он тесноват, ведь он рассчитан на женское тело. Теперь он твой. Больше мне нечего тебе дать. Элар, я... мне я не знаю, что сказать. «Его невозможно пробить. Да, кстати, это умная броня. Твоя голова. Если доспех почувствует, что кто-то целится в твое лицо или летит снаряд, он покроет броней его. Видишь, наросты на руках? Это тоже оружие. Они примут облик любого оружия, которое применишь ты или твой враг в бою. Пока тут только клинки». Алиса представила клинки. И через секунду, словно выросшие из рук на месте наростов, сверкнули острые лезвия длиной около полметра. Девушка подняла руки и окинула взглядом оружие. Ножи выглядели угрожающе. Она представила, что их нет, и они опять исчезли. На ее глазах появились слезы радости. И все же, мое копье, оно из того же материала, и можно пробить доспех. Если Шенк теперь с ними, то наверняка вооружил их чем-то подобным. Будь осторожна. Помни это, иначе погибнешь. Я не переживу. Девушка вняла парня и горячо поцеловала его в губы. оружие, которое сможет раз и навсегда покончить с ненавистным врагом. с резервуарами, был пуст. Зеленый попытался выбить стекло, но оно не поддавалось. Он пробовал вновь, все тщетно. Бордовая дрянь уже была на уровне его глаз, и все пребывало. Глаза стало слабо пощипывать. Он заметил, что Ким уже без сознания. Отчаяние овладело мужчиной. Все тщетно. Алиса, Машка, напарник и он. Все погибнут на этой проклятой планете. Воздуха не оставалось. Я говорю, добром, добром это не кончится. кончится. Тогда Зеленый предпринял отчаянную попытку выбраться. Давай, капитан, очнись у нас проблема. Очнись! Спиной упираясь в одну из стенок, он стал изо всех сил давить ногами в противоположную. Мышцы немели. В глазах потемнело. Он стиснул зубы. И вскоре стекло лопнуло. Зеленый крухнулся на пол, быстро опустевшего резервуара. Придя в себя, он бросился ко второму резервуару. Схватив какую-то железку, он, что из сил, несколько раз ударил стекло. Оно разбилось. Поток отравы вырвался наружу, и Ким тоже рухнул на пол. Мужчина стонал и мотал головой. Э -э -э... «Тим, дружище!» Закричал рыжебородый, надеясь, что не опоздал. «Если честно, бывало и лучше». Пробурчал Иван, приходя в себя. Рыжий облегченно вздохнул. «Фу, живой! Ну слава богу!» Выбрались. Донесся зловещий голос и в комнату влетел Пугай. Он бросился на друзей и, схватив зеленого за подшлемник, швырнул его в стену. Какой это джевил! Пробормотал он, приходя в себя, и вспоминая подобный удар от весельчака. Ким уклонился от удара, контратаковав того правым джебом в челюсть. Бугай отшатнулся. Подоспевший на выручку зеленый пнул негодяя в живот, тот согнулся. С размаху бороды поразил его кулаком в морду. Рассверепевший громила перехватил его второй удар и ударил убом в лицо зеленого. Ким ударил с ноги по хребту громилы. Ослабленного зеленый схватил его за шею и сломал ему нос точным прямым ударом. затем не выпуская с разбегу впечатал того в стену. Поглушённый пугай сполз на пол. Эй, -э -э, руки-то помню. Весьма недурно. Ким взял винтовку и прицелился в голову лежащему в Верзиле. Нет, будем стрелять, и не все сбегутся. И правда. Согласился Иван и опустил оружие. Усатый таракан! Он нас предал! Маша говорила, что он с кем-то шептался. Машка! Машка! Схватив винтовки, друзья кинулись к коридорам. Куда в Эм, сюда! Зелёный указал на один из коридоров. Друзья с винтовками на перевес бежали машки на выручку. Только бы она выжила. Тот мордоворот порвёт её пополам. Мужики добежали до катакомб, куда, возможно, утащили девчонку. Здесь было множество серых камер. «Маша! Маша!» Вопили десантники, надеясь, что не опоздали. Вдруг они заметили лежащее у стены тело. <гас> «Маша!» Отчаянно кричали мужики. Маша услышала голоса, но выйти боялась. Вскоре поравнявшись с одной из дверей, они заметили Машку. Она сидела, выпучив глаза, и дрожала, сжимая в руках оружие. У мужиков отвисла челюсть. Девушка обрадовалась, увидев, наконец, друзей, и бросилась к ним. «Мария, вы удивительная женщина!» Изумился Ким, глядя, как мастерски она прикончила трех верзил маша хотела ответить но захныкала указывая на свою челюсть она уже занемела и говорить вообще было невозможно боже машуня даже не знаю чем тебе помочь с досадой произнес иван подходя к ней ох мальвина я негодяй чу снова они Солгал Ким. машка повернулась в сторону двери И в этот момент он ударил ладонью по ее подбородку. Девушка чуть не одурела от боли. Ким зажал ей рот, пока та ругалась на него, но вскоре гневное бурчание сменилось на недоуменное. Сыск, Camus, <dcessors> Ким убрал ладонь. Девочка постучала зубами. «Спасибо! Ты не представляешь, как это больно!» Радостно воскликнула она и бросилась обнимать и целовать его. Хм? Иван вытер рукой щеку. Ой. Смутилась Машка, обнаружив, что обслюнявила мужчину. Она вытерла подбородок. Но еще помогает туда в челюсть. Но это менее гуманно. Костоправ. Ты классный. Ну, я много еще чего умею. «Начинается! Вы для этого вот другое время найдете!» Крикнул Зеленый, Машка захихикала. «Они говорили ужасные вещи про Алису, но ее здесь нет!» Вон они. «Вон они!» Донеслись вдруг голоса бандитов. «И нас здесь быть не должно! Надо убираться!» Воскликнул Ким, хватая за руку Зеленого с Машей. Друзья рванули вперед по коридорам. Словно банда скинхедов, вооруженные топорами, громилы с диким ревом неслись в погоню, на пути перепрыгивая через препятствия. Через какое-то время мимо открытой камеры прошел Барнс. Он окинул взглядом два трупа своих бойцов и заглянул внутрь. «Ты мешок с дерьмом, а не тюремщик! С бабой справиться не смог!» Презрительно выдохнул он, глядя на тело у скамьи, и плюнул на пол.